Богом. Параграф 55. Бог сотворил мир из ничего. Бог сотворил мир из ничего. Учит православная церковь православное исповедание, часть первая. Ответы на вопросы 8 и 18. И эта истина видна. Во-первых, из слов священного бытописателя. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. Хотя еврейский глагол «бара» – «сотворил» – имеет двоякое значение, выражая как произведение чего-либо из ничего, так и образование из готовой материи – Бытие, глава 1, стих 27. Но здесь он употреблен именно в первом смысле. Потому что Моисей непосредственно продолжает, что созданная земля же была безвидна и пуста, и что из этой-то неустроенной земли уже потом Бог образовал постепенно все видимое. Да и само выражение «вначале сотворил» невольно пробуждает мысль «сотворил тогда, когда не было еще ничего». Во-вторых, из того, что в церкви Ветхозаветной действительно существовало верование в происхождение мира из ничего, так одна благочестивая иудейка во время гонения Антиохова – Убеждая Сына Своего принять смерть за веру отцов, сказал ему: Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и видя все, что на них познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Вторая книга Маккавейская, глава 7, стих 28. От несущих, то есть из ничего. В-третьих, из тех мест Нового Завета, где говорится, что Господь сотворил все. Первое послание к Колоссинам, глава 1, стих 16. Послание к Эфесинам, глава 3, стих 9. Послание к Евреям, глава 3, стих 4. Откровение, глава 4, стих 11. «Что все из него им и к нему». Послание к Римлянам глава 11 стих 36. Что всё через него начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна глава 1 стих 3. Все эти выражения были бы не вполне справедливы, если бы материя существовала от века сама собой, и если бы Бог создал мир уже из готового вещества. В-четвертых, наконец, из прямых свидетельств апостола Павла, что мы верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Послание к евреям, глава 11, стих 3, что Бог называет несуществующее, как существующее. Святые отцы и писатели церкви постоянно исповедовали и проповедовали сотворение мира из ничего, как то Ерма, Тациан, Афиногор, Ириней, Тертуллиан, Ефрем Сирин, Иоанн, Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Низский, Августин и другие. Что было бы великого, спрашивает, например, Феофил Антиохийский: если бы Бог создал мир из материи готовой, и у нас художник, получив от кого-либо вещество, образует из него что угодно. Но могущество Бога в том усматривается, что Он произвел из ничего все, что только пожелал. Итак, замечает другой учитель церкви, Пусть никто не спрашивает, из какого вещества произвел Бог настолько великие и удивительные создания. Он произвел все из ничего. Также святые отцы и писатели церкви опровергали учение, будто Бог создал мир из материи вечной. Допускать эту мысль, говорили защитники истины, Значит, подчинять Бога материи, в которой он якобы нуждался для творения. Значит, признавать Бога слабосильным. С другой стороны, если бы материя была вечна, то она была бы и неизменна, и, следовательно, из нее никогда не мог бы образоваться мир». Если бы она была совечна Богу и, следовательно, так же самобытна, как Он, то она была бы и совершенно независима от Него. Как же тогда он мог бы образовать из нее мир? Пусть отвечают нам, каким образом встретились между собой и деятельная сила Божия, и страдательная природа вещества. Встретились между собой и вещество, доставляющее материю без образа, и Бог, имеющий знание образов без вещества. Встретились так, что недостающее у одного дается другим. Дается создателю то, над чем показать искусство, а веществу — то, чтобы отложить свою безобразность и неимение формы. Еще святые отцы и писатели церкви отвергали мысль, будто Бог произвел мир из самого себя. «Творит Бог не телесными руками», — пишет святой Василий Великий. «Но творит не из себя, производя создание, а своей деятельностью, приводя их в бытие, подобно тому, как человек, делающий что-нибудь руками, не из себя производит свое дело». Равным образом, блаженный Августин замечает «из ничего Бог сотворил все». А из самого себя Он не сотворил, но родил равного себе, которого мы именуем Сыном Божиим, и часто Божией силой и Божией премудростью. Через нее-то Он и создал все, что создано из ничего. И в другом месте. Вселенная сотворена, а не родил ее Бог из самого себя, чтобы быть ей тем же, чем Сам Он есть. Напротив, он создал ее из ничего, чтобы не была равной ни тому, кем создана, ни сыну его, через которого создана. Что же касается изречения древних, которые так часто повторяли они «из ничего не бывает ничего», то изречение это в известном смысле совершенно справедливо. То есть само собой из ничего никогда не может произойти что-либо. Но мы и не говорим, чтобы Вселенная возникла из ничтожества сама собой, а веруем, что бесконечное всемогущество Божие произвело ее из небытия в бытие. И, следовательно, указываем силу, которая была в состоянии сделать это, хотя и непостижимым для нас об